535. Владыка, сияющий велико, яви силу лучей твоих над землёй, яви силу их на сердцах человеческих, яви мощь их в сердце моём, дабы сердце моё, озарённое светом, могло человеком служить. Свет мой даю, и луч мой посылаю, и сердце твоё засияет и светом будет для всех других. Владыка, сияющий мощью семи сокровенных лучей, поставь моё сердце на страже великой, чтоб силу имело оно зрячими делать ослепших. Сын мой, я мощь тебе дам и дар улавлять человека, и станешь охраною той сети светопланетной. Владыка Пошли мне в луче понимания тайны великой отца, что во мне пребывает и был мне отцом от начала времён. Решение тайны пошлю. Открыты врата достижений их семь. Все ты должен пройти, не прежде откроется тайна. Владыка надземных лучей, пошли ты мне в них способность чудесную видеть и слышать без глаз и ушей. окно, отворив для полётов в невидимом теле и дар понимания дай. И видеть и слышать ты будешь, и будешь летать в теле света, и будут открыты тебе все тайны незримого мира, но будь неизменно со мною. Но слейся со мной нераздельно, но дай навсегда ты решение владыки всем сердцем служить. И всё, что имеешь, отдавший и слитый со мной воедино, дойдёшь ты до врата сокровенных, последних, труднейших, седьмых, покинутый всеми, оставивший вещи, и плоть победивший, в седьмые врата ты войдёшь, в седьмые врата ты пройдёшь.